Громовой возглас и животноводство вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шуб. О жертвах сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали. История же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе. Он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных. Я взглянул на часы, было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут, через меня в коридор... Выскользнули двое юношей, бледных, со взором горящим, вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление, бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки. Напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видал, чтобы люди были так захвачены собранием. Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покоробило. Очень сухо они объяснили мне, что сейчас собрание в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался. «Вы писатель, наверное?» «Увы», — сознался я. «А как ваша фамилия?» — с юношеской непосредственностью осведомился другой. «Есенин», — сказал я и пошел домой. Проклиная по дороге все собрания самым страшным проклятием, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам, бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг всему моему организму. На кухне тушилось мясо по-бургундски. Пока я раздевался... Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и держала снящиеся от готовки руки как хирург перед операцией, сходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе. Сначала я слушал ее в полслуха, потому что уже в который раз поразился такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая, «Гаврица и неудачница! Как это может быть нелепость какая-то? Всегда я считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех, и вот на тебе. Тридцать лет, двое детей, первый муж растворился в воздухе, второй муж барахло, слезняк какой-то непросыхающий, на работе конфликты, диссертации три года как готова, а защититься не может. Несообразно все это, необъяснимо!» «Машинально я пошел за нею на кухню» и вдруг осознал, что говорит Катька какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся. Оказывается, сегодня после обеденного перерыва ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большей частью вопросы были обыкновенные, анкетные, но между ними как бы невзначай проскативали вопросики, не лезущие ни в какие ворота. Чуткая Катька сразу же засекла их, не подавая виду, запомнила и сейчас добросовестно один за другим мне пересказывала, с какого возраста она помнит своего отца, то есть меня, была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде, знает ли кого-нибудь из довоенных друзей отца, встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей, рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны, Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал с ужасом, чувствуя, как лицо мое заливается краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом.